Мы шли по оленему следу и остановились на пару минут, потому что вот они уже совсем рядом, в 40 футах впереди, и смотрят на нас. Так или иначе, когда я работаю слишком много, то тружусь как заводной до полного изнеможения. И, конечно, в таком случае, усталый, перестаю созидать, закрываюсь и просто бегу по кругу. А в это время происходят маленькие незначительные события. Просто жизнь течет своим чередом, верно? Я принимаю их слишком близко к сердцу, и вдруг мое внимание обращается к отрицательной стороне вещей, и вот я уже качусь вниз по спирали. Я заметил, что именно это и происходило со мной, потому надо было остановиться и вернуться к созиданию. Задавшись вопросом, что бы такое создать, я выбрал 3 миллиона 600 тысяч – и поиграл с этой мыслью. Именно так я нащупываю, чего же мне хочется: я играю с идеей, подстраиваю ее. Я начал со ста тысяч, а затем подумал: нет, не подходящее число. Миллион тоже не годился, ощущения были не те. Я выбирал несколько недель и подобрался к этим 3 миллионам шестистам тысячам. Просто мне понравилось число и я остановился на нем. Но все это время я созидал и открывал поток. Так вот, в тот период времени, когда я чересчур много работал, со мной происходили странные вещи. Я никогда не закрываю машину и всегда оставляю ключи в зажигании. Но в тот раз почему-то решил закрыть ее. Сам не знаю почему. И машину украли. Все инструменты, конечно, тоже украли. Вскоре нам вернули машину. Причем лишь с небольшими, незаметными повреждениями. Так пустячок. Даже говорить не о чем. Я остался без инструментов, но взамен купил новые. К слову, некоторые из старых давно пора было заменить. Так что я не очень-то и расстраивался. И это хорошо. Иначе я бы притянул сходные негативные события в свою жизнь. Не обязательно те же самые но вызывающие те же реакции и ощущения. Обратите внимание на сказанное выше. «Я ничуть не расстроился, ведь ничего страшного не случилось. Каждый по-своему устраивается в жизни. Угонщики именно так зарабатывают на хлеб, и я притянул их своими мыслями и бесконечным «ну, вы знаете», вместо того, чтобы посылать любовь и идти в энергетическом потоке любви», я позволил себе течь в противоположном направлении. Так что все случившееся целиком на моей совести. Я не помню, что еще происходило в то время, да, это и не важно, но несколько происшествий имели место, целый ряд происшествий. Вот что бывает, когда вы начинаете созидать. И я не знаю, почему именно, но кое-кто из тех, кто стал практиковать излучение любви после прочтения моей первой книги, говорил мне, «На короткое время на меня словно спустили всех собак. Я уж и не знал, правильно я поступаю или нет». А некоторые сразу получают хорошие, просто фантастические результаты. А у кого-то сначала все идет просто «из рук вон плохо», Но если человек не останавливается, если продолжает работать с любовью, в его жизни начинают происходить замечательные вещи. Итак, я иду неровно, играю с идеями во время созидания, притормаживаю, иду дальше, но уже иначе, и вновь останавливаюсь. Для меня это скорее исследование, чем какой-то равномерный процесс. Когда мы начинаем созидать в потоке любви, то открываем некую дверь. И тогда начинается то, что я называю «стоком». Это когда всякое дерьмо всплывает на поверхность. Такое бывает нечасто, но бывает. И, как я уже говорил, со многими такого никогда и не случается. Также при занятии созиданием мы иногда полагаем, что настроены на позитив, хотя на самом деле – все еще находимся в капкане негативных ощущений. Хороший пример – деньги. Есть лишь две стороны – их наличие или отсутствие, и, соответственно, ощущение их наличия или отсутствие, ощущение их изобилия или нехватки.